Шура. Ох, ничего не бывает в жизни просто так. На все воля Божья. Шура была в этом уверена. Как когда-то послал ей Боженька тетю Тоню, так сейчас послал Люсю, Люсечку, нянечку из того интерната, где когда-то жил Петруша. Шура встретила ее на улице и не узнала. А вот Люсечка ее узнала, сама подошла. «Как ты, Шура, где? Как на хлебушек зарабатываешь?» Шура расплакалась и все про свои беды рассказала. Позвала Люсечку к себе чаю попить. Люсечка боты скинула, платок развязала, прошлась по квартире. «Бедно, живешь, Шура, плохо». Шура махнула рукой и стала заваривать чай. Сели. На столе сушки, сухари и варенье засахаренное. Соседка прошлогоднее отдала. Люся чаю попила, сухарики в чае размочила, рассмеялась. Зубов-то нет. Шура вздохнула. «Какие зубы? Сколько денег стоят?» А Люсечка хитро улыбнулась, прищурилась и сказала. «Ну при чем тут деньги? Это у меня имидж такой», — она захихикала. «Мне теперь зубы ни к чему». Шура не поняла, а Люсечка объяснила. «Побирается она теперь на рынке. Место золотое. Денег хоть жопой ешь, с пустыми сумками ни разу не ушла. Торговки под вечер все и скидывают». И мяско, и творожок, и помидорки с огурчиками. Ну, малость заряжавшаяся, понятно. Но она не брезгует, людей не обижает. Люди-то от души. Иной раз соседке одинокой старушке все отдаст. Та счастлива. За Люсечки на здравие каждую неделю в церкви свечки ставит. А она, Люсечка, все сама себе купить может. Хоть в Перекрестке, хоть в Седьмом Континенте. И колбаски копченые, и конфет шоколадных и рыбки красные, и корки. Потому что подают хорошо. Есть люди, ну, просто щедрые очень. Особенно мужики молодые, бычары такие. Люсенька опять захихикала. Те дают и говорят, помолись, бабка, за мое здоровье. А Люсечка в ответ, да что ты, сынок, век молиться буду. В общем, живу, как у Христа за пазухой, подвела на итог. Всем бы так жить. «Еще и дочки своей непутевой помогаю. Она у меня сидела семь лет, больная вся вышла, тащу вот ее». И Люсечка шумно втянула в себя из блюдечка чай. Потом внимательно посмотрела на Петрушу и сказала, «А тебе, Шурка, сам Бог велел». «Что велел?» — не поняла Шура. «А то!» — Люсенька кивнула на Петрушу. «Обучу всему, поставлю на рынок, про нужду забудешь, как сыр в масле кататься будешь». «Я не смогу», — тихо сказала Шура, — «не получится у меня». «Получится», — ответила Люсенька, — «получится, а иначе загнешься. Куда тебе деваться?» Через три дня Шура с Петрушей пришли на рынок. Люсечка давала мастер-класс. Шура надвинула шапку на самый лоб, боялась поднять глаза. Петрушину коляску поставили у входа, чтобы по рядам не возить, людей не раздражать, на пятки не наступать. На колени ему торбочку привязанную, чтобы не скинул. В первый вечер деньги пересчитали, копейки сущие. Люсечка ухахатывалась, Шура плакала, отстыда и от жалости к себе и Петруши. А Люсечка успокаивала. «Ничего, Шурок, у всех так по первости. эта наука непростая. Психологом надо быть, людей насквозь видеть, чувствовать. Научишься. Еще мне сто раз спасибо скажешь, когда заживешь по-людски». «Заживули», — спросила Шура, — «и какой ценой?» «А ты про это думай поменьше, мозги не ломай», — посоветовала Люсечка. «Ты не воруешь, чужого не берешь. А что жизнь так сложилась, так она по-всякому людей складывается. У кого какая судьба на роду написана? Кто что может на своем горбу вынести? Ножи у всех разные».